После февральской революции 8-12 марта царь Николай II отрекся от престола, и Российская империя сделалась республикой. Владивосток хоть и расположен на другом конце огромной страны, но известие об этом услышал почти сразу же. Царь подписал отречение в Пскове, к юго-западу от Петербурга, в три часа дня на Тихоокеанском побережье, это был уже глубокий вечер, а официальное извещение было опубликовано 16 марта. тот год экономических, политических, социальных и культурных перемен самым значительным событием, однако, оказалась Октябрьская революция, когда Большиевская партия во главе с Лениным захватила власть, объявив страну новой, советской Россией. Прекрасная перспектива, если это правда, не без иронии отмечает госпожа Прей, но, возможно, оно и к лучшему. Реакция Элеоноры на беспрестанный калейдоскоп событий представляет собой сложное сочетание любви к стране, оставшей ее домом, с сильным американским патриотизмом. С одной стороны, она испытывает глубокое сочувствие к России, ее истории и народу и радуется тому, что политические перемены могли бы привести страну к демократии и равенству. Она признает также, что результатом большей свободы может стать война, выплеснувшаяся на улице, и она с горечью и возмущением говорит об аресте царской семьи и расплодившихся в отсутствии цензуры скабрезных сочинениях о членах императорской фамилии и о православной церкви. С другой стороны, госпожа Прей, которая никогда и не помышляла об отказе от своего гражданства, испытывает воодушевление, когда осенью того же года во Владивостокском порту появляется американский крейсер. Вчера вечером после обеда совершенно неожиданно для нас показался Бруклин, так что у нас есть на что положиться в случае опасности, который однако, мы не предвидим. Это еще не было официальным шагом Соединенных Штатов к вмешательству во внутренние дела России, но все возраставшее военное присутствие Америки вызывало у многих возмущение и считалось частью интервенции Антанты на Дальнем Востоке. Признавая, что имело место то, что американский историк Джон Стефан впоследствии назвал «нескоординированной попыткой влезть в круговерть внутренне национального брожения», Элеонора Прэй продолжает со всей отдачей исполнять роль хозяйки дома по отношению к американской консульской чете Колдуэллов, а с сентября 1920 -го года — магаванов Хотя Владивосток еще не сделался театром военных действий, он уже оказался теми воротами, через которые в обоих направлениях начали перемещаться массы людей. Бывшие мигранты возвращались домой, политические агитаторы надеялись поднять массы, а беженцы войны приезжали со всей Сибири в поисках убежища. Повседневные условия жизни, включая питание, размещение и транспорт, ухудшались катастрофически, и временами положение становилось столь нелепым, что роскошь оказывалась куда доступнее, чем самое элементарное. Нынче днем мы отправились по магазинам и купили овсянки, фунт свечей и две коробки спичек, красной игры и бекона. В городе нет сухофруктов, нет какао, мало конфектов, нет копченой рыбы и совсем мало рыбы соленой. Особую обеспокоенность вызывало огромное количество военного имущества, скопившегося в городе. Кругом навалено столько груза, что я недоумеваю, как можно во всем этом что-либо найти. Грузы навалены на всем пути от Адмиральской пристани по Светландской, А тот конец Суифунской, который идет мимо дома госпожи Альберс, забит так, что не осталось места даже для того, чтобы проехать телеги. 17 марта 1917 года. Ну вот. Испытываешь заметное расстройство, когда, проснувшись нынче утром, оказываешься в новой действительности, после отречения царя. И у всех нас такое ощущение, будто мы стоим на голове. В течение нескольких дней все пребывали в беспокойстве, потому что из Петербурга не было никаких телеграмм, так что нынешнее стало прямо-таки как выстрел из пушки. Телеграмма была опубликована вчера, в конце дня, и Олеутская вокруг редакции «Далёкой окраины» была забита людьми, ожидавшими выхода листка. Я так устала, когда пришла домой, что, не раздеваясь, прилегла на пару часов, и пока я спала, вошёл Тед и прикрепил к зеркалу телеграмму, напечатанную на листе. Впрочем, я со своей обычной наблюдательностью поднялась и не замечала ее, пока он не подошел и не указал мне на нее. Все это звучит замечательно. Если люди, которые это делают, смогут воплотить свои слова, над Россией встанет заря новой эры. Вместо того, чтобы отправить министров в тюрьму, большинство из них следовало бы повесить, но сердце сжимается, когда думаешь об императоре и императрице, и о том, что они должны испытывать, видя, как все повернулось против них. Что император слаб, знает каждый. Но это скорее его несчастье, чем вина. 20 марта. Дом Романовых начался с Михаила, и Михаилом закончился. Хотя царствование последнего, кажется, заняло столько времени, сколько ему потребовалось, чтобы взять в руки перо и отказаться от трона. Сейчас каждый — гражданин и гражданкам что само по себе звучит отвратительно, слишком сильно напоминает это времена французской революции. 21 марта. Вчера был арестован генерал Шинкаренко, а также барон Таубе и два других офицера. Шинкаренко – прокурор военно-окружного суда, приверженец строгой дисциплины старого режима, для которого отдание или не отдание солдатам чести – один из самых важных вопросов в жизни, и солдаты всегда его ненавидели за то, как он выговаривал им на улице. Он просто отказался признать новый режим, говорит, что слишком стар, чтобы так быстро измениться. Конечно, он всегда был и остается старым твердолобым болваном, однако приятно видеть какое-никакое проявление характера, хотя бы и неуместное. Барон Таубе, напротив, всегда яростно критиковал прежний режим и все эти военные годы боролся прямо-таки геройским, чтобы навести порядок в хаосе, по крайней мере, в его собственном департаменте. Но человек по фамилии Таубе просто не имеет права на существование. Ему давно уже следовало бы дать возможность заваливать работу кому-нибудь с менее броской фамилией. Это же просто долг. Того же дня. Ни о чем больше и не слышно, кроме как о революции, и митинги проходят с утра до вечера. В понедельник был женский митинг, и, как говорят, все вопили одновременно. Женщины кричали «Долой Таубе!», и когда кто-то спросил одну из самых осипших женщин, почему она хочет, чтобы покончили с Таубе, та ответила, что не знает. Они вопили также «Долой китайцев!» и «Пусть у всех будут русские слуги!». Это что за безумие? Люди даже не знают, чего хотят, поэтому и кричат, что попало, лишь бы покричать, а прежде митингов не разрешали. 23 марта. На днях в народном доме какая-то женщина встала и принялась обличать госпожу Мейер. «Подумай только». Она говорила, что та была несправедлива к своим слугам. «Нет, ты только подумай. Ее нет здесь уже восемь лет, но поскольку я жила с ней в целом три месяца и немного знаю ее семейную жизнь, мне хотелось свернуть шею этой бесстыжей лгуни, кем бы она ни была». Некоторые из немецких дам всегда возмущались той беззаботностью, которая царила в доме у госпожи Мейер, и тем, что слуги у нее делали, что хотели. 25 марта. Сегодня революционное воскресенье, и город вовсю одевается в красное. Пока только в кокардах, эмблемах, знаменах и прочем. Гарнизон, милиция, которая заменила полицию, и всевозможные делегаты проследовали на рандеву у собора, причем все они не несли по одному или более красному флагу. Иногда с надписями, иногда без. У большинства флаги развивались на древках, а те, у кого были старые красно-бело-голубые флаги, или отрезали белую полосу, или перевернули флаги так, чтобы красный оказался наверху. 29 марта. Минувшим вечером Тед ходил в театр, чтобы посмотреть пьесу под названием «Черные вороны». Пьесу, которая представляет собой ужасную вещь, показывая монахов и монахинь. Может быть, это и правда, но мне кажется, что крайне неразумно выставлять такие вещи на обозрение пребывающему в неведении населению в такое время. Не подлежит сомнению, что подобное имеет место, но, должно быть, есть и хорошие монахи и монахини. Пьеса прошла уже три или четыре раза при переполненном зале. 3 мая. Во вторник состоялся огромный парад. Вышло около 50 тысяч человек, но все это было в высшей степени спокойно и в порядке. Это был своего рода день труда, и его собираются сделать постоянным праздничным днём в календаре. 11 мая. То, что они говорят об императрице – позор. Я и на йоту не верю в какую-либо грязную связь между ней и этой свиньёй Распутиным. 6 июня. Представители ПРМ расползлись по России как тараканы и произносят всевозможные подстрекательные речи, а поскольку у нас теперь свобода, то остановить их некому. Два воскресенья подряд они произносят эти речи на массовых митингах в городе, говоря людям, что деньги в банках, товары в магазинах и частная собственность принадлежат им точно так же, как и их законным владельцам, и советуют взяться за дело, начав с банков. На одном из выступавших было очень приличное пальто, и какой-то босяк сказал ему «В соответствии с этими принципами отдай мне свое пальто, у меня нет никакого». После чего оратор стянул с себя пальто и вручил ему, что, конечно же, как и было задумано, произвело на толпу большое впечатление. Но можно смело биться об заклад, что все это было срепетировано заранее, и что тем же вечером пальто вернулось к своему владельцу. 9 июля. Пароход, на котором Дороти приехала на лето домой, был забит мигрантами, возвращавшимися из Австралии. И все было в грязи, и царила неразбериха. Я думала, что должно быть что-то трогательное в виде людей, которые возвращаются в родные края после долгих лет вынужденного во многих случаях изгнания. Но они в большинстве своем выглядели такими самодовольными и свободными, что страшно захотелось двинуть по ним. Глядя на них, можно было увидеть, что они приехали только для того, чтобы создавать беспорядок. Но был один болезненного вида человек с большими печальными глазами, который испытывал то, что и должен испытывать в такие минуты. Это видно было по его взгляду, и слезы навернулись мне на глаза, когда я увидела его, ибо он наверняка вернулся лишь за тем, чтобы умереть. 5 ноября. Отплытие Симбирска было задержано на 24 часа из-за того, что один из кочегаров обозвал старшего механика дураком и болваном, а когда для разрешения спора позвали старшего офицера, то этими комплиментами наградили и его. Потом обо всем доложили «товарищам» и пошла всякого рода неразбериха. 25 ноября. Теперь по ночам на улицах становится очень опасно и по всему городу грабят. В пятницу вечером помощник бухгалтера из государственного банка, который провожал домой даму, был убит почти на углу Полтавской и Нагорной, совсем рядом с Нью-Хардлами. На него напало двое мужчин, и пока бухгалтер защищал даму от напавшего на нее, другой мерзавец выстрелил в него, и тот упал смертельно раненый. Он умер в больнице примерно через час после того. Убийцы, конечно же, исчезли без следа. 28 ноября. Вчера Адмирал Найт с американского крейсера Бруклин попросил госпожу Колдвелл привести к нему на чай хороших девушек, и первое имя, которое он назвал, было моё. Мы отправились в половине четвёртого, и я никогда не ощущала себя в такой степени пёрышком, возможно, страусовое перо лучше передало бы моё ощущение, как тогда, когда я вступила на палубу и прикоснулась к одному из огромных стальных чудовищ на корме. В жизни случаются мгновения, которые не передать словами, и это было одно из них. «Всего лишь во второй раз в жизни я удостоилась чести посетить один из наших военных кораблей, и жизнь сделала так, что я испытала чувство куда более глубокое, чем то, когда мы посетили Олимпию во время ее захода во Владивосток по случаю коронации в 1896 году».